Параграф 2. Ленинская стратегия и тактика по вопросам войны, мира и революции. Борьба большевистской партии против империалистической войны. В годы войны почти все партии «Второго интернационала», изменив принципом пролетарского интернационализма, поддержали свои буржуазные правительства. 22 июля 4 августа за предоставление военных кредитов правительству проголосовало в Рейхстаге фракция Социал-демократической партии Германии. Лишь немецкие левые социал-демократы Липкнехт, Люксембург, Цеткин подняли свой голос протеста против войны. В России думская фракция меньшевиков, боясь потерять всякое влияние в рабочем классе, голосовала вместе с большевистскими депутатами против военных кредитов. Но очень скоро меньшевики сползли на позицию оборончества, объявив, что со стороны России и ее союзников война является справедливой и что разгром немецкого милитаризма необходим для развития демократии и цивилизации в Европе. Только партия большевиков во главе с Лениным по-прежнему высоко держала знамя социализма и пролетарского интернационализма, знамя революции, освещая рабочему классу верный путь к выходу из империалистической войны. Ленин указывал, что война есть продолжение политики господствующих классов только иными насильственными средствами. Сущность войны определяется не тем, кто начал войну или на чьей территории находятся войска, а тем, какую политическую цель преследуют в войне правящие круги. С этой точки зрения марксисты различают войны справедливые и несправедливые. Страница 429-я. Большевики всегда признавали своим священным долгом защиту Отечества в прогрессивных, освободительных войнах. Кавычки Отечества, нации – это категории исторические. Если во время войны речь идет о защите демократии или о борьбе против иго, угнетающего нацию, я нисколько не против такой войны и не боюсь слов защиты Отечества», когда они относятся к этого рода войне или восстанию. «Социалисты всегда становятся на сторону угнетенных, и, следовательно, они не могут быть противниками войн, целью которых является демократическая или социалистическая борьба против угнетения». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 30, страница 262. Но Первая мировая война была с обеих сторон захватнической, империалистической. Хотя война была развязана Кайзеровской Германией, К ней готовились все империалистические державы, которые и несут ответственность за ее возникновение. Ленин разъяснял, что кавычки «ни Россия, ни Германия и никакая другая великая держава не имеют права говорить об оборонительной войне». Все великие державы ведут империалистическую, капиталистическую войну, разбойничью войну, войну для угнетения малых и чужих народов, войну в интересах прибыли капиталистов, которые из ужасающих страданий масс, из пролетарской крови выколачивают чистое золото своих миллиардных доходов. Кавычки закрыты, смотрите полное собрание сочинений том 27 страницы 231-232. В манифесте ЦК РСДРП, опубликованном 19 октября 1914 года, в Центральном органе партии «Социал-демократ» был провозглашен лозунг «Превращение империалистической войны в войну гражданскую» в революцию против эксплуататорских классов. Первыми шагами на пути к этой великой цели должны были стать безусловный отказ от одобрения военных кредитов и выход социалистов из буржуазных правительств. Полный разрыв с политикой национального мира, создание нелегальных организаций, поддержка братания на фронте, организация всякого рода революционных выступлений пролетариата в тылу. Ленин противопоставил социалшевинистическому лозунгу защиты буржуазного отечества» лозунг революционного пораженчества. Большевики считали этот лозунг обязательным не только для русских социалистов, но и для социалистов всех воюющих государств, и в этом заключался подлинный интернационализм большевистской тактики, рассчитанный на братский союз рабочих всех стран в борьбе против империалистической войны, за свержение всех буржуазных правительств, за установление всеобщего демократического мира». Отношение к лозунгу поражения своего правительства в войне» явилось испытанием верности принципу интернационализма для всех рабочих партий. Либо поражение империалистических правительств и тем самым ускорение революции, которая одна была в состоянии принести прочный и демократический мир, либо поддержка правительства и классовый мир с буржуазией. Никакой средней линии не было и не могло быть». Центристский лозунг Троцкого «Ни побед, ни поражений» был маскировкой социал-шовинистического лозунга «Защита Отечества». Лозунг революционного пораженчества исходил из интересов развития мировой социалистической революции. Вместе с тем он не противоречил и правильно понятым национальным интересам. кавычки «Мы полны чувства национальной гордости», – писал Ленин, – «ибо Великорусская нация тоже...» создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм. Кавычки закрыты. Но именно потому, что русские рабочие хотели видеть свою родину свободной и независимой, прокладывающей путь к социализму, они должны были бороться, кавычки, всеми революционными средствами против монархии, помещиков и капиталистов, своего Отечества, то есть худших врагов нашей Родины. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 26. Страницы 107 Страница 107-108». Страница 430-я. «Ленин связывал дело мира с победой революции». Интернационалистская тактика большевиков по вопросам войны и мира – требовала от марксистов разрыва с обанкротившимся вторым интернационалом, ибо сохранение единства с социал-шовинистами было равносильно предательству интересов пролетариата. Поэтому Ленин поставил вопрос о создании нового, третьего интернационала. Партия большевиков использовала любую возможность, чтобы ознакомить международный пролетариат со своей позицией по вопросам войны, мира и революции и тем самым помочь рабочим, членам социал-демократических партий, освободиться из-под влияния оппортунистов. Работа Ленина «Социализм и война» 1915 год, посвященная борьбе против империалистической войны и международного социалшовинизма была издана на немецком, французском и других языках и нелегально распространялась во многих странах. Принципиальная позиция партии большевиков по вопросам войны и мира содействовала сплочению и объединению еще немногочисленных интернационалистских групп в международном рабочем движении и созданию в дальнейшем коммунистических партий. Творчески развивая марксизм в новых исторических условиях, Ленин в своих работах «Империализм как высшая стадия капитализма» 1916 год, военная программа пролетарской революции 1916 год и других дал глубокий анализ империализма, его основных противоречий и доказал неизбежность его гибели. Развитие империализма через экономические и социальные кризисы И опустошительные войны ведет к обострению классовых, национальных и международных противоречий, что и определяет лицо империализма как последней стадии капитализма. Империализм – это загнивающий, паразитический и умирающий капитализм. В то же время развитие производительных сил общества, концентрация производства и капитала, сращивание промышленного капитала с банковских, Формирование системы государственно-монополистического капитализма – все это создает материальные предпосылки для социалистической революции. Кавычки «Империализм» есть канун социальной революции пролетариата. Кавычки закрыты. Смотрите «Ленин». Полное собрание сочинений. Том 27. Страница 308-я. Но революцию нельзя искусственно вызвать. Она вырастает из объективно назревшего общеполитического кризиса. Такой кризис был создан Первой мировой войной, которая ускорила созревание во всех воюющих государствах революционной ситуации. Ленин неоднократно подчеркивал, что вследствие неравномерности экономического и политического развития капиталистических стран при империализме, Мировая революция будет представлять собой не один акт, не одну битву, а целую историческую эпоху. Ленин на основе открытого им закона неравномерности экономического и политического развития капиталистических стран в эпоху империализма пришел к выводу о возможности победы социализма первоначально в немногих или в одной отдельно взятой стране, Впервые сформулированный в статье о лозунге Соединенных Штатов Европы этот вывод получил обоснование и конкретизацию в работе военная программа пролетарской революции. В разных странах в зависимости от уровня экономического развития, от соотношения классов, от международной обстановки, от исторических традиций неизбежно то или иное своеобразие форм перехода к социализму. Кавычки «все нации», писал Ленин, «придут к социализму, это неизбежно, но все придут не совсем одинаково, каждый внесет своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразований разных сторон общественной жизни». Кавычки закрытые смотрите полное собрание сочинений, том 30, страница 123. Страница 431. Это была новая теория социалистической революции. Она учитывала обстановку, которая сложилась вследствие развития империализма и творчески обобщала опыт революционной борьбы пролетариата всего мира. Ленинская теория революции развязывала инициативу рабочих в борьбе против своей национальной буржуазии и указывала путь к победе социализма. Первым по этому пути пошел рабочий класс России под руководством партии Ленина.